Дым был красноватый, что свидетельствовало о жарко-горящем огне. Петли, приделанные снаружи к стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырехугольное отверстие в середине двери был виден свет в хижине. Ребенок подошел ближе. Существо, издававшее рычание, почуяло его.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 Ребенок обернулся. «Входи же!» — заговорил тот же голос. «И откуда взялся на мою беду такой негодяй? Голоден, озяб, а входить не хочет!» Ребенок, которого и прогоняли, и звали, стоял, не двигаясь. «Говорят тебе, входи, бездельник!» — крикнул голос. Мальчик, наконец, решился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 От него шел приятный запах. Все убранство домика состояло из сундука, скамьи и подвешенного к потолку незажженного фонаря. По стенам на подставках были укреплены полки и вбиты крюки, на которых висела разная утварь. На полках и отдельно на гвоздях поблескивала стеклянная и медная посуда, Перегонный куб, колба, похожие на сосуд для плавления воска, и множество странных предметов, назначение которых ребенок не мог себе объяснить, и которые составляют кухню химика. Домик был продолговатый, печь помещалась в самой его глубине. Это была даже не клетушка, а деревянный ящик не очень больших размеров. Снаружи домик был освещен снегом сильнее, чем внутри печкой. Полумрак, наполнявший коморку, скрадывал очертания предметов. Тем не менее, благодаря отблеску пламени, можно было прочитать на потолке слова, написанные крупными буквами. «Урсус философ». В самом деле, ребенок очутился в жилище,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 Ну и промок же ты, ну и замерз же ты. В таком-то виде ты смеешь являться в чужой дом. А ну, сбрасывай с себя всю эту ветошь, негодяй!» С лихорадочной поспешностью он одной рукой сорвал с него лохмотья, которые от одного прикосновения рвались в клочья, а другой снял с гвоздя мужскую рубашку и вязаную фуфайку. «Напяливай!» Выбрав из вороха тряпок шерстяной лоскут, он принялся растирать перед огнем руки и ноги, остолбеневшего от неожиданности близкого к обмороку ребенка, которому в эту минуту, когда он ощутил блаженное тепло, показалось, что он попал на небо. Растерев мальчику все тело, человек ощупал его ступни. «Ну, заморыш, ничего у тебя не отморожено. А я-то, дурень, боялся, не отморозил ли он себе передние или задние лапы. Пока еще ты не калека, одевайся». Ребенок натянул на себя рубашку, а поверх нее старик накинул на него фуфайку. «Теперь...» Он пододвинул ногою скамью,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 Ну, ешь до отвала, поросенок. Голодное брюхо к ученью глухо. Ругательства, которыми хозяин осыпал своего гостя, не производили никакого впечатления, тем более, что они явно противоречили той доброте, которую проявил к нему Урсус. К тому же, все внимание ребенка было поглощено двумя желаниями: согреться, и поесть. Продолжая негодовать, Урсус ворчал себе под нос. Я видел, как ужинал сам король Иаков. Это было в банкетинг хаузе где на стенах висят картины знаменитого Рубенса. Его величество даже не притронулся ни к чему. А этот нищий знай набивает себе живот.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 Каморка огласилась протяжным и жалобным криком. Урсус насторожился. «И ты еще кричишь, мошенник? Чего орешь?» Мальчик повернулся к нему лицом. Было очевидно, что кричит не он. Рот у него был полон. Крик не прекращался. Урсус направился к сундуку. «Да это твой сверток орет».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 Потом осмотрел малютку: Девчонка, можно по визгу узнать. Это тоже насквозь промокла. Он сорвал с нее так же как с мальчика тряпьев в которой она была укутана, и завернул ее в обрывок грубого холста, дырявый, но чистый и сухой. Внезапное и быстрое переодевание окончательно растревожило малютку. Но ну ими учит.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 Как только им дашь то, чего им хочется, сразу же замолкают. Малютка глотала молоко торопливо. Она с жадностью впилась в искусственную грудь, протянутую ей этим ворчливым проведением, и в конце концов закашлялась. — Да ты захлебнешься, — сердито буркнул Урсус. — Смотри-ка, тоже обжора хоть куда. Он отнял у нее губку,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 Он смотрел на возвращавшуюся к жизни малютку. Окончательное воскрешение девочки, вырванное им из объятий смерти, исполнило его взор неизъяснимо радостным блеском. Урсус продолжал ворчать сквозь зубы. По временам мальчик поднимал на него глаза, влажные от слез. Бедный ребенок, хоть его и осыпали руганью, Был глубоко растроган, но не умел выразить волновавшие его чувства. Урсус накинулся на него. — Будешь ты есть, наконец? — А вы? — дрожа всем телом спросил ребенок, в глазах которого стояли слезы. — Вам ничего не останется. — Ешь все, — говорят тебе, дьявольское отродье. — Здесь тебе одному еле хватит.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 Услышав эту угрозу, мальчик снова принялся за еду. Для него не составляло большого труда доесть да то, что еще оставалось в миске. — Постройка не из важных, от окна так и несет, — пробормотал Урсус. В самом деле оконце в двери было разбито не то от тряски, не то камнем шалуна.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 у материнской груди. «Наелась!» — промолвил Урсус и прибавил. «Проповедуйте-ка после этого воздержания!»